Эрик Дальк Когда Бланш получила письмо, Эрик уже двое суток был в Ренне. Чтобы она не беспокоилась, назвал по телефону такую банальную причину своего отсутствия, что она ему не поверила. Мол, сломалась машина, деталь должны привезти из Парижа, и он пока не может вернуться домой. Бланш получила это письмо, вернувшись из Швейцарии. Сестра убедила ее, что Гаэль надо отдать учиться в респектабельную швейцарскую школу, где ребенок будет жить среди детей разных национальностей, обучиться иностранным языкам. В своей деревенской школе она этого не получит. Бланш отвезла дочь в школу. Гаэль, на удивление, легко приспособилась к жизни в интернате, а оп... Добилась от дирекции разрешения, чтобы каждую субботу племянница уезжала к ней. Письмо Эрика потрясло бланш. Ее охватило страшное предчувствие, и она бросилась в спальню мужа. Дверь была закрыта на ключ. Она позвала Жозефа, тот пришел с метлой в руки. «Не беспокойтесь, мадам, ключ у меня, так велел хозяин. Он должен вернуться завтра за вещами, которые не успел перенести в павильон». «Спасибо, Жозеф. Он это объяснил мне в письме. Все в порядке. Спасибо». Она отвернулась. Стыдно было лгать старому слуге. Шатаясь, дошла до своей спальни и заперлась. Отныне беда будет все сильнее сгущаться над этим домом, который она считала своим только из-за Эрика. Он был живым воплощением этого замка, таким же противоречивым, как его стены и убранство. «Что я делаю здесь в одиночестве?» — громко спросила она. «Ах, Эрик, вы уверены, что это не наказание?» Она не стала ужинать. Жозеф забеспокоился и поставил перед ее дверью поднос с сыром, фруктами и домашней книгой счетов. Книгу обычно проверял Эрик. Теперь это возлагалось на бланш». Рано утром, пока Бланш еще спала, Жозеф взял ручную тележку и перевез в охотничий домик книги и безделушки, которые просил доставить Эрик. Домик стоял примерно в километре от Трифре посреди рощи из вековых дубов. Он пустовался времен войны, но поддерживался в хорошем состоянии, поскольку Эрик предлагал его Жанне, когда та уйдет на покой. Жанна отказалась и предпочла остаться рядом с ним. теперь сам эрик отделяясь от семьи избрал этот дом своей отшельнической кельи уезжать далеко он не хотел чтобы не создавалось ощущение полного разрыва нарочитого унижения если его духовные упражнения окажутся эффективными и замысел удастся то для окончательного успеха потребуются абсолютное уединение бланш позвонила в дверь пьера Она не предупредила о приезде, решив, что если его не будет дома или у него женщина, уехать на вечернем поезде в Британию. Пьер был дома, один, работал, как обычно. Он соблюдал строжайшую дисциплину. Открыл дверь, держа ручку в зубах, волосы склокочены, рубашка вылезла из брюк, едва державшихся на бедрах. «Это вы?» Она вздрогнула, почти отпрянула, когда он обнял ее. «Что-то случилось?» — забеспокоился Пьер. Бланш не ответила, только теснее прижалась к нему, словно ей было холодно в августовскую жару. Он садил ее в кресло и стоял рядом, улыбаясь. Так улыбаются ребенку, пробудившемуся от страшного сна. Она понемногу успокоилась, и, чтобы доказать это, вытянула руки. Они перестали дрожать. Пьер схватил их, упал на колени, расцеловал каждый пальчик, каждый ноготок. — Что-то случилось? — переспросил он. — Говорите же, не молчите. В поезде я смотрел на пассажиров. Вдова, одетая в черное, со страдальческим лицом. Толстощекий мальчик с синяками под глазами. Он был весел, но не по-хорошему беспокоен. Пожилая пара, обыкновенные рантье, они словом не обменялись за всю дорогу. Я принялась читать газету «Дорожные аварии в сезон отпусков», «Бомба во Вьетнаме», «Речи Насра в Египте», «Встречи участников Варшавского пакта», «Войны», «Насилие». И тогда я стала думать о себе. Смерть души вот что спасает, как анестезия. Она потихоньку берет надо мной власть, отнимает силу, всякое желание бороться. В этом поезде я напрасно пыталась объяснить себе, что это позорно и смешно, отвратительно сравнивать несчастье мира и свои несчастья, но ничего не вышло. И я, к удивлению, пассажиров разревелась. Передо мной мелькали эти образы, тела, сожженные напалмом, раздавленные машинами, и моя собственная паника этой ночью. Понимаешь? Я бродила по комнатам рифре, брошенные Эриком. Чувствуя призрачное присутствие Жанны, так получается? Я помню только трагедии, неудачи, разлуки, предательства, страдания и уход любимых людей. Со мной только тени, отстранение, ложь, двойственность, непонимание. Она почти рыдала. Пьер поцеловал ее, пытаясь успокоить, но она заговорила опять монотонным, бесстрастным голосом. Эрик, похоже, окончательно перебрался в охотничий домик неподалеку от Рифрея. Гаэль в Швейцарии, в закрытой элитной школе. Жак в Нью-Йорке. Жанна умерла. Но осталась истинной хозяйкой этого дома. Я его только храняю, как семейный склеп. И где я в этом театре теней? Тебя там нет, ты ушел. Франк вам сказал? Что именно? — Я уезжаю в Стамбул. — Когда? — Скоро, к началу учебного года. — Вот как! — прошептала Бланш. Перевела дыхание. — Нет, я не знала. Пьер отвел ее на диван, уложил и лег рядом. Ночью он проснулся и увидел, что она ушла. На письменном столе на раскрытой книге, которую он читал до ее прихода, лежала большая золотая медаль. изготовленный из браслета, который она всегда носила. На медали были выгравированы две фразы: "Шальная, как ветер" на одной стороне и "Прах мой будет живее самой жизни" на другой. В эту минуту Бланш ехала такси на вокзал Монпарнас к ночному поезду. Истинное горе как и счастье прозорливо. Она почувствовала, что Пьер читает гравировки на медали, и застонала. Почти завыла. «Что с вами, мадам? Езжайте, прошу вас!» — выдавила она, пытаясь улыбнуться. Ожидая отхода поезда, исписала целую страницу в записной книжке. «Я увидела твое лицо». как маску из чистого золота, и это заставило меня испустить крик из вечной вопли, который каждый издает хоть раз в жизни, крик восхищения и крик смерти — единственное доказательство свершения. Все было реально и живо, все было в сиянии твоего взгляда, встретившегося с моим, все было истинным. Постскриптум. Я так предан тебе, что отныне, зная, что ты всегда желал этого, Откажусь от охоты. Спазм жал ей горло. Она разорвала листок, побежала в туалет и бросила обрывки вместе с ручкой в унитаз. Ее вырвало.